К счастью, на них не воль избрает убийство. Он как братья приветствовал ландскнехтов, осуждённых за зверское убийство рабочего. Такие вести укрепляют в народе сознание, что важен не судебный приговор, а личное деяние фюрера. А это приводит к тому, что он Бельфингер видел в Вюртемберге. Ему нелегко было, добавил он ещё, уехать из Германии. Он покинул не только Германию, Не только виды на блестящую карьеру, на прекрасное поместье, которым семья его владела более ста лет. Он оставил в Германии еще и девушку, которую любил. Он предложил ей выбор. Либо приехать к нему и расстаться с Германией, пока Германия не станет вновь правовым государством, либо освободить его от данного слова. Все это Бельфингер изложил Густаву печально, обстоятельно и прямолинейно со швабским акцентом. Сух Бельфингера госов смотрел на документы. Они лежали, как он себе представлял, большой тяжёлой пачкой на изъершанном письменном столике в его номере. Едва за Бельфингером закрылась дверь, как он бросился к ним, взял, начал читать. Они взволновали его так же, как вчерашний рассказ Бельфингера. Сухие слова оживали. Организованный садизм и захчёрённая, продуманная до мелочей система унижений. Бюрократическое уничтожение человеческого достоинства. Всё, о чём холодным канцелярским языком повествовали документы, превращалось в сознании Густова в исполненное движение картины. Они возникали перед ним. Они запечатлевались на жёлтом пятне его глаза. Документов было очень много. Он читал внимательно, не пропуская ни строчки. Читал мучительно долго. Два часа понадобилось ему, пока он справился с ними. Тяжелым машинальным движением открыл он ящик, чтобы спрятать туда документы. Но ящик был небольшой, и там уже лежала пачка писем. Он вынул их. Это была его корреспонденция, пересланная ему из Берлина Фришлином. Сверху лежала памятная открытка, посланная Густавом в день его 50-летия самому себе. «Нам положено трудиться». Нам не дано завершить труды наши. Она потрясла его, как внезапный удар. الريсе на Бёрнском вокзале нити между ним и Фрислином бесконечно разматывающиеся, но никогда не обрывающиеся. Дельфингер, вестник Фрислина. Кто возложил на меня такую задачу? цинично вопрошал он через несколько часов. Хорошо пообедал и залёг спать. не отрываясь смотрела на открытку. С резким побочным вением напечатал подпись на машинке и оставил место для подписи от руки. Густав взял ручку, поставил своё имя, положил открытку на документы и аккуратно уложил всё вместе в ящик. Долго сидел, положив руки на стеклянную доску смешного маленького письменного стола, слегка то болезненно мигая. Вечером он отправился на вокзал встречать Иганнеса. Он пришёл очень рано. Поезд запаздывал. Наконец поезд прибыл. Густав искал живое, смуглое, жёлтое лицо друга, готовый вот-вот услышать удивительную шутку, с которой тот встретит его. Из вагонов выходило много народу, попадались знакомые. Была ночь, перрон был довольно слабо освещён. Густав долго, но тщательно искал Юганеса. Удивлённый, глубоко разочарованный, вернулся он в гостиницу. Может быть, они разминулись, и Юганнес поехал прямо в гостиницу. Но в гостинице его не оказалось. Юганнес не приехал. На следующий день его тоже не было. Густав телеграфировал ему. Целый день ждал ответа, ни слова. На другой день прибыла телеграмма. Юганнес задержан непредвиденными обстоятельствами. Рихард. Густав испугался. Рихард был брат Юганнеса. Что за непредвиденные обстоятельства? Спустя два дня Густав получил письмо без подписи, опущенное в Страсбурге. Какой-то незнакомец по поручению Рихарда Когана сообщал, что в четверг нацист Келленскнехте взяли ее Ганнеса. Есть предположение, что его отправили в концентрационный лагерь в Гернштейне. Что касается его... К сангусту Фридриху Вильгельму Гответеру отвечая на письмо, что он просит Гответера пользоваться библиотекой, вернее, её остатками, сколько душе угодно. Но, к сожалению, как ему известно, нет к нему зависеть теперь разрешать или отклонять такого рода просьбы. Если Гответеру удастся получить доступ к библиотеке на Макс-Ргер-страссе, пусть он хорошенько посмотрит, что там осталось, чего не хватает. И главным образом пусть поинтересуется и спортивными экземплярами. От Германии говорят, сейчас много библиотек в растерзанном состоянии. Говорят, что и владельцы их в таком же состоянии, если только они вовремя не скрылись за границу. Гётеятер описал уже в величественных словах образ нового человека. Не будет ли он так любезен и не опишут ли теперь мучения ни в чём не повинного прежнего человека? который приходится расплачиваться за появление этого нового человека. Читая письмо, Гответер тихо ласково покачивал головой. Чего хочет наш друг? удивлённо сказал он Си빌ле. Откуда у него этот раздражённый тон? Как может он требовать, чтобы я закон, подобающий лишь описанию космических явлений, я говорил о горестях маленьких людей? Неужели он серьёзно хочет, чтобы я призванный служить мембраной для сниских переживаний, отказался от своей миссии, потому что с нашим другом Густавом стряслись какие-то неприятности. Фридрих Ильгеимбутветер испытывал новый прилив сил. Он шёл по избранному им пути. Он прославлял, как и раньше, восхождение нового человека, утверждающего свои исконные дикие инстинкты. Он не был поражён когда по воле истории видения его фантазий стали явью. Порожены были скорее нацисты, неожиданно получившие такое перо. Все крупные учёные и художники отвернулись от них. Какая удача, что нашёлся вдруг известный писатель, признавший их произведения, которые Гутвэтер писал без всякой задеи мысли, единственно из космического мира существования. Были объявлены высокой политической поэзией. правительство дало знак протрубить о великом поэте, и о нём стали трубить. Все газеты печатали его изречения, ему оказывали высокие почести. Он стал вдруг истинно германским поэтом, далёкий от мелочного отцеславия. Он всё же снисходительно улыбался своему шумному успеху, не отказывался присутствовать в качестве почётного гостя на многих торжественных празднествах, устраиваемых нацистскими министрами. Его заметное, босоглазое тихое лицо, оттенённое необычным старомодным костюмом, радовало сердца фотографов. Он принимал всё как должное, наивно польщённый. Он предложил Си빌ле сопроводить его в этом запоздалом триумфе. Си빌ла охотно, с присущей ей обволакивающей грацией, приняла к нему. Пока она была с Густавом, она делила его либеральные взгляды. И коричневые оказались ей невыразимо глупыми и гнусными. Однако не исключалось, что с точки зрения вечности в пророчества Гутветтера была доля истины. Политика мало интересовала её. В этих водах она не решалась плавать. Не была она ясновидящей, как Гутветтер. То, что для поэта уже облеклось в образ, для неё и всю долго оставалось в тумане, с присуффеей и живостью. Холодком, ребячливостью она вышучивала бесписленные дурацкие положения, в которые сами себя ставили коричневые. И Фридрих Вильгельм Гутветер ото всей души смеялся вместе с ней. Но вскоре гутветерская масштабная наивность потеряла для нее свою первоначальную прелесть. Его высокопарность стала казаться ей безвкусной, туманной. Его гимназический лиризм начал ей надоедать. Всему, чему она могла научиться у него, как у литератора, она научилась. Ей наскучило его всегда одинаковое детское восхищение, ее особой. Ее тянуло к Густаву, к его либерализму, к широте его взглядов. Густав умел корректно и правильно оценивать все, что в ней было хорошего, и также корректно побронить ее за то, что ему в ней не нравилось. После безоговорочного обожания, которым окружил ее Гутветтер, Она вдвойне нуждалась в такой разумной дружбе. Она раскаивалась в том, что мало интересовалась делами Густова и слабо поддерживала связь с верным соислином. Но Густов, человек сговорчивый, за время их дружбы она не раз бывала так занята собой, что он почти переставал существовать для неё. Но он никогда её не наказывал за это. Так будет, конечно, и теперь. После долгого молчания Она телеграфировала ему, что работа её сильно продвинулась, и теперь она не против приехать. Телеграмма эта застала Густава в тот момент, когда он меньше всего думал о Сибилли. Документы Бельфингера лежали в письменном столе, а поговорить о них было не с кем. Йоганн Скоген находился в концентрационном лагере в крепости Геринштейн в Саксонии. Закрывая глаза, Густав представлял его себе. Вот он приседает, стоя на ящике из мутины, обезображенный, на благородной голове волосы выстрижены в форме свастики. При каждом приседании он выкрикивает: "Я, Йоганес-коган, мерзкая свинья, как Иуда, предаю свою отечество". Это было ужасно. Йоганес-коган представлялся ему в этих галлюцинациях пляшущим паяцем. которого в каком-то давно виденном балете изображал знаменитый танцовщик Йоганнс приседал с изъюмительной гибкостью и проворством пронзительно как попугай повторяя заданную ему фразу Густов это смефрило и смех пригнял ему боль болезни не тем прежде метался Густов от холодной рассудительности к страстному возмущению обвинителя И в эту сумятицу ворвалась телеграмма Сибилы. Его милый тоненькой Сибилы. Нет, он не в состоянии быть теперь с ней. Говорить с ней об этих вещах нет смысла. А не с кем другим он говорить не может. Ещё так недавно она была ему очень нужна, но она держалась в стороне. Теперь же ему не оставалось ничего другого, как отстранить её. Он так и поступил. сделав это крайне осторожно и бережно. Но Сибилла не заметила бережности, она увидела только отказ. Насупившись, как ребенок, она искривила губы и протяжно, как ребенок, заплакала. Она плакала без удержу, уткнувшись лицом в подушку. Подушка стала совсем мокрой от слез. Но мало-помалу разорфирование ее перешло в гнев. В Германии Гуссов питался вне закона. Не скрывая своего знакомства с ним, она подвергала себя опасности. Но она не стала уклоняться от опасности. Она хотела даже поехать к нему, а он спокойным, высокомерным жестом отверг ее дружбу. Он никогда не старался всерьез заглянуть ей в душу. Она знала, что потеряла его по собственной вине.